Солнце стояло в зените. Пустыня звенела от мириад мух, Раившихся над лужами поноса, над почерневшими от загара мертвецами. Тесного соприкосновения противников не было. Можно ехать часами, и пустыня поражала без людей. Оборона держалась в боксах, опорных пунктах, вокруг которых процветали знаменитые сады Ромеля, плотные минные поля. Акинлег же в свою очередь отгораживался от немцев своими взрывоопасными оранжереями. Англичане имели 850 крейсерских танков и 420 держали в резерве. Эрвин Роммель имел лишь 280 полноценных машин, остальные танки давно можно было списать как безнадежно устаревшие. Уверенные в своей обороне, англичане от самого Каира обставили пустыню магазинами с холодильниками, в которых всегда было свежее холодное пиво. Это обстоятельство особенно возмущало генерала Тума. Он, как нищий, подбросил на спине вещевой мешок и сказал: "Они там хлещут пиво, не забывая при всем этом, как следует посолить воду в арабских колодцах, джентльмены". Фромель тоже страдал от амебной дизентерии. Геринг Старое трепло», — авторитетно заявил он, не стыдясь в выражениях, обещал воздушный мост со стороны Крита. А мы сливаем в баке не больше 150 тонн горючего в сутки. Автоцистерны гоняется за мной от самой Безерт за тысячи миль. Пожирая на маршруте столько, что танкам остается лишь дососать бензин с одной их цистерны. Из трофейного джипа высадили пленного британского майора. Опрятные хаки, ботинки из серого шевро, запах ларингана. Казалось, майора взяли со светского five o'clock. Он поигрывал элегантной метёлочкой, отгоняя насекомых. Ромель громко зевнул, глянув в его документы. Членский билет аристократического клуба в отеле Семирамида, чековая книжка Каирского Барклайз банка с внушительным счетом. Все это Ромилю было известно. "Конечно", сказал он. "С такими деньжатами жить можно". "Мелентин, поговорите с ним сами, а я заварюсь спать". Мелентин начал допрос почти с юмором. Хорошенькая война, не правда ли? Надеюсь, вы не в обиде за то, что мы оторвали вас от партии в бридж и вечернего фокстрота на крыше ресторана Шапперс. Кстати, танцовщица Тахия по-прежнему берет по 10 фунтов за ночь. Пленный смотрел на Мелентина с удивлением. Кажется, любовный прескурант ею давно пересмотрен теперь она берет 10 фунтов только за разговор с ней Джеймс Олдридж в своей монографии Каир писал, что армию Окинлика составляли не только прожигатели жизни, но еще и безнадежные идиоты Очевидно, этот майор как раз и принадлежал к их числу, ибо сразу выдал секретную дату 7 июня. В этот день танки Окинлика сомнут вас, сообщил он, ударом метёлки пресекая жизнь мухи на своем затылке. Извещенный об этом Роммель заранее 26 мая упредил Окинлика превентивным ударом. После войны германские историки не раз делали попытки скрыть зависимость военных действий в Северной Африке от событий на советско-германском фронте, чтобы оправдать Роммеля. По их словам во всем остается виноват Гитлер, который вместо того, чтобы продолжать натиск на Мальту, растянул коммуникации Ромеля, требуя от него взятия Каира, о чем так мечтал и Бенито Муссолини. Но у Ромеля помимо Гитлера и Муссолини был свой искусный сатана который таскал его за собой по пескам Киренаики, чтобы африканские качели не переставали скрипеть под стенами Каира, мешая спокойно спать черчель. Что еще сказать вам? Скажу, что Паулюс обладал холодным академическим умом теоретика, малоспособным к завихрению страстей. Зато вот его африканский приятель Эрвин Роммель Действовал чаще по вдохновению с бухты Барахты, как принято говорить среди нас, русских. Отрицать вдохновение глупо. Может именно по этой причине Эрвин Ромель намного раньше Паулюса получил чин фельдмаршала. Полководцы, желаю вам быть вдохновенными. В эти дни Уинстон Черчилль, политик смелый и хитрый, был озабочен военно-политическим вопросом большой важности. Как предупредить Сталина, что второго фронта в этом 42-м году не будет? Но мне очевидно предстоит убедить этого восточного деспота в том, что третий фронт против армии Роммеля в Африке и есть тот самый второй фронт, открытие которого с таким нетерпением ожидает русский Готовилась операция "Torch" Факел, чтобы пламя этого факела разгорелось над Африкой. Но как Африку выдать за Европу? В эти же дни в далекой Америке генерал Эйзенхауэр писал еще более откровенно. Высадка в северо-западной Африке в Марокко должна начаться в тот момент, Когда Германии настолько завязнет в России, что она не сможет снять с восточного фронта ни одной своей дивизии. Но Эрвин Ромель опередил противников. Глава 18. Результат. Окружение. И никаких надежд вырваться из котла не оставалось как не оставалось и генералов. Все геройски погибли в Барвинковском котле, который устроили им немцы, не без помощи излишне вдохновенного маршала Тимошенко. Больно. Почему так? Лездарные и самовлюбленные карьеристы не раз сдавали в плен врагу целые армии. А их подчиненные, попав в неволю, Потом всю жизнь носили несмываемое клеймо изменников и предателей, чтобы после войны из гитлеровских концлагерей перекочевать в концлагеря сталинские. Окружение в редких перелесках и на дне размытых оврагов Харьковщины еще стучали робкие выстрелы. Нет, уже не отстреливались от врагов, а стреляли в себя чтобы избежать позора. Партийные говорили товарищам по несчастью: "Ну что, добрые молодцы, не пора ли погреться?" Разводили маленькие костерки, на которых стыдливо сжигали партийные билеты и личные письма. Под корнями деревьев окруженцы зарывали ордена, питая слабую надежду на то, что после победы вернутся сюда обратно и откопают свои награды. Борвинковский выступ, столь удобный для развития викториальных фантазий горь и стратегов в Кремле, теперь превратился в жесткий котел, из которого не выбраться. Немцы прочесывали окруженцев трассирующими, швыряли в ночное небо ракеты, иногда покрикивая: "Эй, Русь, кончай ночевать. Хендехох, сдавайся!" Не так-то легко выйти на Большак и поднять руки. Разговоры же среди окруженных остались известны. Я этого котла ожидал с первого же дня, как попёрлись, говорил седой полковник. «Еще за месяц только и болтали, где и как пойдем, Харьков, брат. Вот и доболтались. Если все мы знали о предстоящем наступлении, так и немцы готовились. Пожалуй, согласился молодой капитан. Ох, как обрадовались в первый день, когда нажимали. А немцы того и ждали. Они пожертвовали своими заслонами, чтобы взять нас в клещи. Страшно, сказал рыжий сержант. Всем страшно, не тебе одному. А мне всех страшнее. Я-то, видит Бог, должен сейчас радоваться. У меня до козырька причин. Чтобы ненавидеть эту идти ее мать, советскую власть и этого гада усатого. полегче приятель предупредил его особист. Заткнись, курва, отвечал сержант без робости. Моего деда еще в коллективизацию шуранули на край света, где изогнулся с бабкой, а моего отца при ежовик стенке прислонили в подвале. Да в лоб всадили ему пулю, чтобы башка не шаталась. Сижу с вами и думаю: живём бы в землю зарыться, чтобы немцы не нашли. А в плен не пойду. Я не за вашу партию воевал, а за то, что раньше именовали отечество. По украинским древним шляхам день и ночь тянулись длиннейшие и неряшливые колонны военнопленных. Берлинские фанфары забывали на весь мир праздной победу. Гевльс возвестил по радио, что Вермахт непобедим, и под Харьковом он пленил 240 тысяч советских военнослужащих. И каждый из пленных уносил в своем сердце большую гражданскую и человеческую боль, от которой не избавиться до конца всей жизни. Кто виноват? Сталин молчал. Наш историк Самсонов в научной монографии Сталинградская битвы сообщает: причины этих трагических для советского народа событий долгое время не исследовались Их попросту замалчивали Мне, автору, понятно почему. Стыдно было признать страшные ошибки, и, наверное, не стоило бередить в народе незажившие раны. Сталин молчал. Великая страна болезненно переживала два страшных поражения под Керчью и под Харьковом. Это легко написать, но сколько осталось сирот, сколько слез пролито в домах, сколько горе выпало матерям. Сейчас уже не проверить, сколько людей погибло, сколько попало в плен. Известно, что из окружения вышло лишь 22 тысячи человек. Среди них только два генерала: Гуров и Батюнин. Сталин молчал. На этот раз он никого не винил, понимая, что виноват сам. Виноват в том, что отверг мнение Генштаба и пошел на поводу заверения Тимошенко, который заблуждался сам и вводил в заблуждение других. Теперь советские историки анализируя причины неудачи под Харьковом выделяет и этот факт неверная информация ставки о действительном положении на фронтах. Ах, как ему хотелось предстать перед миром в прекрасной роли величайшего полководца всех времен и народов. А теперь, хорошо владея собой, он встретил Хрущева вопросом. Немцы по радио хвастуют, что взяли в плен Больше тысяч почти четверть миллиона. Врут, наверное. Никита Сергеевич и сам Снов до головы был виноват в том, что произошло. Но однако имел мужество не кривить душою. Правда, товарищ Сталин, вся наша армия там осталась, а немцам сейчас нет смысла врать А кто виноват? Кого посадить, кого расстрелять? Под Харьковом 7 миллиона, Да эти дураки козлов смехлисом сдали под Керчью еще 150 тысяч наших бойцов. Вот и полмиллиона, словно корова языком слизнула. Ни маршал Тимошенко, ни член Военного совета Хрущев не пострадали. И это понятно почему. Признать их виноватыми для Сталина означало признать и свою вину за поражение под Харьковом. А он великий и гениальный, все заранее предвидящий и все понимающий лучше других, ошибок за собой никогда не признавал. Но несчастного библейского козла отпущения, изгнанного в пустыню за чужие грехи, следовало отыскать. И будьте уверены, читатель, он его скоро отыщет. Только через месяц, 26 июня, Сталин признал «Под фатхенкерам нам выпало пережить катастрофу подобную той, что случилось в 14 году с армиями Самсонова и Ренненкамфа в Восточной Пруссии. Поразмыслив, он дал указание для сов Сейчас народу надо сказать всю правду. Но говорить правду народу это не в характере Сталина. И потому Холуиский услужливая Совинформбюро, признала, что под Харьковом пропало без вести тысяч советских воинов. Пусть об этом знают враги и друзья, что мы, большевики, говорим только правду, утверждал Сталин. Да, я согласен, что тогдашние сводки казались нам жестоко объективны иногда поражая откровенностью в признании слабости нашего команды. Возможно, они порой выглядели даже излишне трагически. С какой целью эта обостренная доля правды должна была еще раз напомнить союзникам, что хватит уже стоять с ружьем, приставленным к ноге, что второй фронт крайне необходим. Враги тоже понимали это. Германский историк Типпельскирх писал: Открытое признание Сталиным поражения было первым, но не последним призывом русских своим союзникам не оставлять их будущим летом одних, выдержать натиск немцев. мнимая откровенность Сталина была по сути дела призывом о помощи. «Черчилль, — говорил Сталин, обещал, что со вторым фронтом поспешит, а наше дело выстоять под Москвой. Сталин по-прежнему был твердо уверен в том, что летом немцы снова будут наступать на Москву. Напрасно наша разведка проникла в тайные кабинеты ОКВ и ОКХ, докладывая наверх, что летом вермахт будет развернут в двух направлениях на Кавказ и на Волгу. Но переубедить Сталина было невозможно. Гитлер верен своему правилу: захватив столицу в Европе, фон считался победителем всей страны. В таком случае фельдмаршалу фон Клюге, командующему центром, было совсем нетрудно укрепить товарища Сталина в его несомненной правоте. И он очень искусно проводил операцию Кремль, чтобы наш дорогой товарищ Сталин и остался в дураках. Немецкая авиация демонстративно вела аэрофотосъёмку Путь к Москве. Полевые радиостанции центра, обычно осторожные, болтали о передислокации частей. В сумках убитых офицеров все чаще находили планы окраин столицы. Партизаны докладывали, что немцы мастерят столбы дорожных указателей на Москву. Немецкие офицеры, угодившие в наш плен, на допросах охотно показывали, что сейчас фельдмаршала Клюге интересует оперативные линия Тула-Москва-Калинин. Если суммировать все эти данные, сомнений не возникало. Враг уже готов повторить удар по нашей столице. Сталину доложили, что Клюге Ведет сильные атаки на московском направлении, и наконец перед ним на стол выложили подлинный приказ фельдмаршала от 29 мая. Вот его начало. Документ номер 1. Командование группы армий Центр, оперативный отдел номер 4352042, совершенно секретно, документ командования. Штаб. 29 апреля 1942 года 22 экземпляра 20-й экземпляр штамп совершенно секретно содержание Кремль документ командования передавать только офицерам приказ о наступлении на Москву карта 1 к 1 миллиону. первое Главное командование сухопутных войск отдало приказ о возможно скорейшем возобновлении наступательной операции на Москву и так далее. Даже первого пункта этого приказа Сталину было достаточно, чтобы он окончательно уверовал свои предначертания Вот, говорил он даже довольный. Теперь ни у кого не может быть сомнений относительно летних планов Гитлера наш историк Самсонов признает. тот факт, что советское верховное главнокомандование не разгадало подлинных намерений противника на летнюю кампанию 1942 года, позволяет предполагать, что это крупное дезинформационное предприятие фашистов не осталось без последствий. Смею думать, что Сталин еще более утвердился в своем ошибочном мнении, после того, как маршал Тимошенко доложил ему с фронта. Товарищ Сталин, по моему глубокому убеждению, противник в настоящий момент на юге уже мною ослаблен, способный лишь на вспомогательные удары. Все свои главные силы он придерживает, конечно, для нового удара по Москве. План операции Кремль и эти прогнозы маршала Тимошенко имели одну общую дату 29 мая. Конечно, это случайное совпадение, какими история иногда любит шутить над нами. Эта глава была уже написана мною, как вдруг недавно, буквально на днях, я раскрыл свежий номер военного исторического журнала и понял, что Сталин все таки отыскал главного виновника разгрома армии Тимошенко под Харьковом. Им оказался, конечно же, Иван Христофорович Баграмян. Товарищ Баграмян диктовал Сталин, «не неудовлетворяет ставку не только как начальник штаба, призванный укреплять связь и руководство армиями, но не удовлетворяет ставку даже как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать ставку о положении на фронте. Более того, товарищ Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той катастрофы, которая разразилась на юго-западном фронте. Благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину уже выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 18-20 дивизий. Длинные колонны наших военнопленных несчастных «Виноватого нашли. Легендарный стрелочник необходим. В самом конце мая Харьковская операция закончилась, и Паулюс спросил своего квартирмейстера фон Кутновский: "Каковы потери моей армии в минувшем сражении?" тысячи» Почему такая округленная цифра?" "Калькуляция потерь подведена лишь условно. Много пропавших без вести. «Еще отыскивает раненых». кажется, добавил Кутновский. Мы с трудом выбрались из этого кризиса. Да, не скрывал от него Паулюс, под Харьковом иногда возникали моменты, когда я думал, что город придется оставить. Но виновником моих опасений было упорство русского солдата, а никак не упрямство Маршала Тимошенко. Впрочем, Наполеон был прав. Бог всегда на стороне больших батальонов. Полковник Адам настраивал радиоприемник. Из трескотни эфирных помех вдруг выделилось имя Паулюса. Берлин голосом Ганса Фрича возвестил о том, что генерал-лейтенант танковых войск Фридрих Паулюс За полный разгром армии маршала Тимошенко возводится фюрером в кавалеры рыцарского креста. "Признаюсь", сказал Павлюс, — "я надеялся на следующий чин генерал-полковника, но стоит радоваться и кресту, ибо получение его сопряжено с приятным визитом в столицу". Самолет приземлился в Темпельгофе лишь в два часа ночи. И Паулюс был безмерно удивлен, встретив Франца Гальдера, который ждал его. "Скупо поздравив с наградой", Гальдер сказал. "Мне без вас трудно работать. Вы умувили ладить с этим психопатом. А мы с ним грызёмся словно бродячие собаки из-за каждой кости. Я с трудом переношу его оскорбления, от которых краснеют не только стенографистки, но даже Кейтельс и Одли". Садитесь в мою машину, дорогую переговорим. Едва захлопнул дверцу, Гальдер сразу же начал бронить фюрера за непонимание самых насущных законов стратегии. После ошеломляющей победы под Харьковом, разве не абсурдно ли последующее расчленение армии на две группировки с дирекцией на Кавказ и на Сталинград? Русские передушат нас там поодиночке? Паулюс никак не желал драматизировать летние планы. Что бы вы сделали на месте Фюрера Гальдер? Сейчас мне хватило бы лишь одного Сталинграда. Но тогда моя шестая армия образует невыгодный клин с необеспеченными флангами от Воронежа до Ростова. Вот тогда-то меня русский и задушит. Гальдер сказал, что падение Воронежа со стороны барона Вейкса и возврат Растово со стороны Клейста будут обеспечены в ближайшее время. Таким образом, ваша боязнь за свои драгоценные фланги отпадет сама по себе. Дело не в этом, многозначительно произнес Гальдер и замолк, надвинув козырек фуражки на глаза. Машина мчалась во мраке, пронзая улицы Берлина. Еще два-три поворота, и они выйдут на Альтенштейнштрассе. Вы, кажется, не поняли меня, продолжил Галтер. Выходом к Волге я бы разом перекрыл все краны, из которых русские черпают горючее. и Красная армия скончалась бы сама в жестоких корчах, топливной дистрофии. Но при этом нам не пришлось бы штурмовать Эльбрус и залезать в Баку. И вы ждали меня, чтобы ждал, чтобы просить вас Паулюс при свидании с фюрером убедить его высочайшее невежество в стратегической выгоде одного лишь сталинградского направления. Обещаю. Но при условии Если ваши оперативные сентенции не нарушат ритуалы моего награждения. Оба они, и Гитлер, и Гальдер, желали выиграть войну, теперь уже если не оружием, то хотя бы топливным дефицитом советской промышленности, конкретным параличом советских двигателей. Но подходили к этой победе разными путями. Гитлеру хотелось сосать горючее прямо из нефтяных скважин Кавказа, а Гальдер, более осторожный, желал лишь перекрыть Волгу, которая в те годы была для нас главным нефтепроводом. Мне автору трудно давать оценку вражеским рассуждениям. Я сошлюсь на мнение видного английского историка Лиддла Гарта, В книге Стратегия непрямых действий он писал о планах Вермахта на Кавказе. Это был тонкий расчет, который был ближе к своей цели, чем принято думать. Дома Павлову не ждали. Разбуженная его появлением жена, оказывается, все уже знала по газетам. «Рыцарский крест, горячо шептала она. К нему бы еще мечи и дубовые листья, а потом и жазал фельдмаршала». Ах, Фриди, как я счастлива, что стала твоей женой. Мне последние дни все чаще вспоминался давний Шварцвальд, наша первая прогулка в горы, где у тебя закружилась голова. Куко, спасибо тебе за все», — отвечал Паулюс. Но голова у меня кружится и теперь. Я трудно переношу всякую высоту. Берлин сильно изменился. Высокие заборы отгораживали здания, уничтоженные английскими фугасками. Прохожие выглядели озабоченно. Семье Паулюса нужда не коснулась, но другие, не элита общества, получали в неделю 250 граммов сахара, столько же маргарина, который иногда заменяли свекольным мармеладом. На все продукты были введены карточки, а дира бицук шайны на одежду и обувь, особые талоны и купоны на обед в ресторанах. Горничная рассказывала Паулису, "Множество талонов и карточек на случай отпуска, болезни и регистрации брака карточки для тех, кого еще не бомбили, и карточки для тех, кто уже испытал это безумное удовольствие. Для инвалидов другие, с повышенной калорийностью. Если бы не посылки солдат с Украины, я не знаю, как бы мы тут жили. В подворотнях Берлина торчали безногие, безрукие коллеги выкриками на ломаном русском языке, они давали понять, что побывали на восточном фронте. Их выкрики, порой грубые, иногда безобидные, зачастую предназначались тем же русским людям, насильно угнанным в Германию. И теперь эти рабы ковырялись лопатами в канавах, они чистили трамвайные пути, разбирали руины зданий странно, что на московских радиоволнах слушались задорные частушки, а немцы казались подавленными. Бархатный воротник генеральского мундира ласкал шею Паулюса, которую облегала лента рыцарского креста. Гитлер долго тряс руку, заглядывал прямо в глаза. Сейчас есть два громких имени в Германии. Это вы и Ромель. Я всегда высоко оценивал ваши способности и был рад доверить вашему руководству именно шестую армию, лучшую армию вермахта. Надеюсь, победа под Харьковом послужит для вас удобным трамплином для прыжка через Дон прямо к Волге. Помните, что я вам сказал однажды: С такойю армией, как ваша можно штурмовать даже небо. После таких слов терялся всякий смысл отстаивать брюзг Гуальдера, и Паулюс вскинул руку в нацистском приветствии. Служу великой Германии, был его ответ по уставу. Геббельс в эти дни сотворил из Паулюса кумира всего вермахта сделал из него популярный боевик для своей пропаганды. Газеты именовали Паулюса подлинным народным генералом, вышедшим из народных низов. Его называли героем нации. Портреты Паулюса были выставлены в витринах магазинов на Курфюрстендам. Их показывали в обрамлении лавровых венков. Правда, подле ли изображении Паулюса всегда соседствовали и портреты его приятеля Эрвина Роммеля. Иногда между ними являлся и весело хохочущий Курт Зепплец, аристократ с лицом деревенского парня, герой прорыва окруженной армии из гибельного Демянского котла. Фриди, Ведь это слава — говорил говорила Коко, стараясь не выдавать своего ликования. Когда смотрит на тебя, то все невольно оглядываются и на меня. Расскажи мне еще раз о нашем сыне. Не волнуйся, доктор Флада следит за его здоровьем. Я его отправлю погостить к Румынскому дяде и твоему брату. Пусть он восстановит силы на королевском курорте в Придиале. Паулюс появился с женой в опере, и за спиной не раз слышал восторженные голоса. Паулюс, тот самый герой нации и любимец фюрера. Да это была слава, которая не так уж часто ласкает честолюбие любви полководцев. Он нашёл время навестить сестру Корнелию, у которой застал какую-то тихую пожилую женщину, всплакнувшую при виде Паулюса, и он с большим трудом узнал в ней ту самую девицу, что давным-давно была в него влюблена. Неужели вы, Лина Кнауф? «Увы, была, а теперь вдова Пфайфер. Я счастлива, что вижу вас снова. А вы такой же стройный, как и в молодости. Это свидание невольно всколыхнуло былое. Паулюс с какой-то минорной грустью вспомнил прежние годы, не забыв и тот гороховый суп, что приносил из тюрьмы бедный и добрый отец. А как ведь было вкусно, сказал он. Дела звали на фронт. Паулюс устроил прощальный ужин в ресторане «Фатерланд» на Потсдамской площади. Среди множества его богатых залов баварского, рейнского, саксонского и прочих, он выбрал для себя родной гессенский зал. Что вам угодно, склонился метрдотель. Картофельные оладьи, ответил Паулюс. Простите, я не ослышался. У нас ведь очень богатая кухня. В Фатерланде кормят гостей не по карточкам. Паулюс не изменил своей привычке. Оладьи с луковой или грибной подливкой. К сожалению, у меня строгая диета, а я должен оставаться в форме. Долго-долго тянулись от Барвинкова многотысячные колонны военнопленных, которых совсем не кормили. Потом, когда их загнали за колючую проволоку, всем дали: ешь, сколько влезет. По миске круто сваренной баланды из магара. Наш художник Владимир Бондарец, угодивший в плен под Барвенкова, описал нам, каковы были последствия этой кормежки. Многие сразу поняли весь ужас своего положения. Перепуганно приуныли и целыми днями висели на краю зловонной ямы, пытаясь проволочной петлей извлечь из себя затвердевшую пищу. Но было уже поздно. Тысячи Десятки тысяч трупов там и остались. Если бы Сталину рассказали об этом, он, скорее всего, ответил бы убежденно. "А не надо было изменять родине". Дикая мораль. По мнению Сталина, советский человек, если ему угрожает плен, обязан покончить с собой. Для вождя народов, как бы не существовало многовековая военной истории, в которой всегда бывали пленные, но никакой тиран не требовал от своих верноподданных, чтобы они стрелялись, вешались, травились или резались. В самой идее Сталина было заложено безнравственное начало. Никогда не щадивший людей, Он от людей и требовал невозможного, чтобы они тоже не щадили своих жизней. Да, он умышленно не подписывал Женевскую конвенцию. Мне рассказывали люди, пережившие все ужасы гитлевских концлагерей, что французы, англичане и прочие узники регулярно получали продовольственные посылки от Международного Красного Креста. И только наши бедолаги Возвращённые под солнцем сталинской конституции ничего не имели, умирая от голода. А немцы сын говорили, и на этот раз кажется даже справедливо. Мы не виноваты, что вы доходяги. Надо было вашему усатому подписать Женевские протоколы, тогда бы и вы не шатались от голода. А теперь вон, помойка, иди, копайся в ней, что найдешь, все твое будет. Хочется эту тему продолжить. Англичане, не меньше нас русских, любят свою родину. Но даже их традиционный джингоизм, ура патриотизм никогда не мешал им сдаваться в плен целыми гарнизонами. И В Англии их за это не клеймили позором, за решетку их не сажали. Но у нашего вождя было иное мнение о всех военнопленных, весьма далекое от примитивного гуманизма. Я дошло до того, что однажды Деголь сообщил Сталину, что его люди проникли в тот концлагерь, где сидел его сын Яков Джугашвили, и разведка Деголи бралась его из него ли вызвали. Сталин на это предложение даже не ответил. Наверное, он и родного сыночка считал изменником или пропавшим без вести, как называли тогда всех, кто попал в плен. Прямо от стола гессенского зала Фатландра, даяв свои алании с подливкой, Паулюс вылетел на фронт. В полночь радист Юнкерса принял из эфира депешу из канцелярии Геббельса, извещавшего Паулиса Скоро пришлет в Харьков радиокомментатор Ганс Офрич, чтобы тот с места событий воспевал геройские подвиги его прославленной армии. Паулюса на аэродроме в Харькове встречал верный Адам. "Я уверен", сказал ему Паулюс, "что фон Клюге, разыграв эту фальшивую операцию Кремль, замаскировал внимание русских от наших южных направлений". Завтра мы и приступим. Спал он очень мало, но рано утром в красных казармах Харькова, где когда-то размещались штабы советской армии, Паулюс сразу поднялся в оперативный отдел. "Внимание", распорядился он. "Прошу разложить карты большой излученный Дона" которая выгибается столь усердно, словно природа когда-то желала влить Донские воды в Волгу. Сразу заинтеретились десятки расторопных офицеров. В каком масштабе карты в стратегическом? Нет, сразу в оперативном. Уже в конце июля этого года мы должны быть в Сталинграде на Волге. Тогда прикажете готовить и карты Волги, Да, от Саратова до Астрахани. Я выбираюсь на черту, которую сам и установил для вермахта два года назад. Внимание. Глава 19. На пороге нашей победы. Итало Горибольде, начернив усики, и глядя на портрет Наполеона. С которым он не расставался с тех пор, как переболел трипером в Париже, еще до Первой мировой войны, уже входил в роль великого итальянского полководца. Проверив, как расположена на его груди гирлянда сверкающих орденов, он сказал: "Такие вещи прощать нельзя. Затребуйте в Харьков выездную сессию военного трибунала, чтобы судить этого, как его, Франческо Габриэле. Вот-вот, этого негодяя надо расстрелять перед строем. Вина Берсальера Франческо была ужасна. Он сидел на завалинке избы в деревне Телепнёво и ел огурец, украденный на ближайшем огороде. Когда кто-то проходя мимо окликнул его: "Опять жрёшь?" А сейчас твоего капитана Эболи шлёпнули. На это бравый версальёр встряхнул петушиным хвостом, украшавшим его каску, и доедая огурец, изволил ответить: "Ну и что? Одним меньше, туда ему и дорога". В бывшем клубе Металлистов Харькова состоялся судебный процесс над Франческо Габрели, где подсудимый оправдывался. Правда, Ваша Честь, я не скрываю, что имел глупость произнести именно такие слова. Но как раз в этот момент я приканчивал огурец, и мой возглас одним меньше относился только к этому огурцу, а никак не к погибшему капитану Эболи, отдавшему жизнь за нашего короля и за нашу славную партию. Вы тут не выкручиваетесь, разделились, судьи. Да. Свидетели подтверждают, что вы ели огурец. Но после выражения одним меньше вы добавили слова туда ему и дорога. Чем вы объясните свое предательское поведение? Правда, ваша честь, сознался Дерсальер, начиная плакать. «Все так и было. Когда я увидел, что от огурца ничего уже не осталось, я сказал: "Туда ему и дорога". При этом, Ваша честь, я имел в виду свой ненасытный желудок, давно тоскующий по макаронам. Не мог же я запросы своего желудка сравнивать с геройской гибелью своего отважного капитана. Суд вынес постановление: Франческо Габриэли намертво приковать к пулемету и посадить в обороне на самый опасный участок фронта, чтобы он отстреливался до последнего патрона. Ночью этот Версальер ушел к русским и утащил за собой пулемет. Там русские солдаты его расковали и накормили опять-таки огурцами, которых полно было тогда на брошенных огородах, одним меньше. А здесь тоже суд, и нам уже не до юмора. На скамье подсудимых жалкий, затравленный человек. Но суд военного трибунала безжалостен. Гражданин ПА Головченко, исполняя должность начальника вагонного депо сортировочной станции сталинград 2, используя свое служебное положение, в первых числах мая сего года отцепил от воинского эшелона железнодорожную емкость цистерну с авиационным спиртом который и расходовал в корыстных целях. Исходя из законов военного времени, гражданин Галовченко приговаривается к высшей мере наказания расстрелу. Подсудимого можно увести. Чуянов ничего этого не знал, Поглощенный повседневными заботами, которые обрушивались на него со всех сторон, требуя ежедневных, ежечасных Ежеминутных решений. Первые бомбежки Сталинграда начались еще в апреле. Не нарушили городского ритма, зенитным огнем отстояли цеха заводов от попаданий фугасок Но Рихтгофену удалось высыпать вороха зажигалок на жилые кварталы рынка, на рабочей поселке СТЗ. Фронт надвигался. И в станице где проживал Шолохов, сообщили, что их бомбят непрестанно. Воронин удивлялся: за что так достается станица Рёшинской? Как не понять? Популярность Шолохова исключительная. Лишится его сейчас нанести рану всем нам, а заодно и порадовать Гитлерса. Вот и сыплет осколочными. Я недавно видел Михаила Александровича, сказал Чуянов. Он в ужасном состоянии. И подобно многим казакам, отказывается понимать, как это случилось, что немецкие танки уже влезают к Тихому дону Я тоже не понимаю, сознался Воронин. «Черт его задери, этот Барвинковский выступ. С него-то все и началось. Как говорится, пошли по шерсть, а вернулись сами стрижены». В это время у нас в стране с доставкой горючего все было более или менее в порядке. Не хватало только высокооктановых сортов авиационного бензина. Его поставляли нам союзники с караванами через Мурманск. Москва постоянно требовала от Астрахани и Сталинграда энергичнее перекачивать в по Камы запасы жидкого топлива судами Волга-танкер или нефтяными баржами с трудом но справлялись сама цифра вывоза невольно ужасала 10 миллионов тонн в первую очередь следовало спасать высокосортные нефтепродукты бензин или граин в низовых Волги уже не знали куда сливать запасы нефти поступающие из баку в немыслимых количествах Емкости для хранения не было Алексей Семёнович срочно вылетел в Астрахань, где увидел гигантские нефтяные озёра в искусственных ямах. Немецко-фашистская авиаразведка писал он в дневнике: "Непрерывно ищет эти склады. Подняли на ноги всех пожарников. Всякое может быть: и бомба, и удар молнии в земляной склад, и тогда катастрофа неминуема". Чуян порадовало скорое создание многопролетного моста через Волгу под Астраханью. Мост позволял протолкнуть длиннейшие эшелоны застрявшие на путях Кавказа. Домой возвращался на попутном истребителе, который все время забирался в полете правее в Калмыцкие степи, чтобы не напороться на немцев. Подлетая к Сталинградской бикетовке, ездили, видели шапки зенитных разрывов. Это девушки-зеничицы отстаивали от пиратов рихт Рихтгоффена, элеватор Мисабойня и здание Стауграсса. Алексей Семёнович выискивал скрытые резервы города. А что делают наши трамвайщики, однажды спросил он? Как что, людей возят на работу и обратно? бездельники. У них там свое депо, свои мастерские и старые рабочие кадры. Пусть наладят производство гранат. Над столом Чуянова плакат: «Все для фронта, все для победы. Кирпичные заводы Сталинграда уже выдавали взрывчатку Динамон марки О. Чуянов вспомнил, что в вагонном депо задержали сдачу бронепоезда фронту. Не хватало спирта нужного для обработки металла. На звонок в депо дежурная ответила, что инженера Головченко теперь у них нет. Под статью подвели. Наверное, давно ходанули. Головченко, отарапел Чуянов, под статью за что? Не знаем, Дело тут тёмные, а мы люди маленькие. Воронин сообщил из НКВД, что тюрьма уже переполнена. Провели облавы по вокзалам и пристаням, в очередях взяли всех, кто без документов, спекулянтов, дезертиров, хапуг, жуликов, паникеров. В Донских станицах каждую ночь ловят диверсантов. Посылают туда истебитный батальон. Стоп. Сначала доложи, что там с Головченко. Отцепил гад цистерну со спиртом и угнал к себе в депо. Спирт он пил? Нет, все трезвые, живой, не знаю. Приостановить действие приговора. Постой, он же ведь сам во всем сознался. К вам только попади, так сразу сознаешься, что это я велосипед избрёл. А я знаю Головченко, это честнейший человек, трудяга. Не спорю, что увел спирт. Просто он напоролся на нашу бюрократию. Дело в дипо стояло, а под боком торчало на путях и этот цистерна со спиртом. Вот ты пошел на преступление, но ради дела, общей победы. Головченко я не отдам, буду жаловаться. Семёныч, да кому жаловаться-то? Лично товарищу Сталину. Если ты, начальник областного НКВД, однажды отыскал целый эшелон с пушками, то почему бы другому эшелону не потерять одну цистерну со спиртом, понял? Или не дошло? Воронин, уходя, оставил ему вражескую листовку. Сталинградские дамочки. Готовьте свои ямочки, так и было написано. Вот заразы, ругался Чуянов, хоть бы постыдились. И где не поэтов находят? однако все в рифму. Чуянов весь в запарке, уже издерганный, позвонил в Воронеж, секретарю тамошнего обкома партии Тищенко. Владимир Осипович, как там справляешься? «А, никак, донеслось из Воронежа. У меня в городе уже 22 госпиталя. Эвакуированные с детишками, с мешками голодные на вокзалах стон стоит. По улицам гонят колхозные стада. Коровы ревут, их не успеваем выдаивать. Элеваторы забиты зерном. Молоть уже некогда. Зерно самовозгорается. возгорается. А тушить вода. Значит, Скорый журнал из В холодильниках всего навалом, начиная со шпика и кончая банками с камчатскими крабами. Вывозить так нет транспорта. А есть транспорт, Так нет бензина. Лимит братец, лимит. Мне кричат из Москвы: "Вывози такой всякой немазыной". А как? Чуянов выслушал коллегу, посочувствовал, ответил: Только не гони беженцев ко мне. Сталинград не резиновый. Со скотом тоже не знаю, как быть. Бомбят не очень, уже привыкли. Ну жди, ты ближе, западнее, пока. Только отговорил с Воронежем, звонок из Астрахани. Семёныч, это я, Голушев. Нас тут бомбами разнесли к чертям собачьим. В городе пожары. Деревяшки горят, Два часа без передыху садили по переправам. Водопровод не действует, сидим без света, но нефтехранилище уцелели. Мы тут сами гибло даемся, как немцы в самолетах сверху их не заметили. Никак не дозвониться было в местный штаб ПВО. Пришлось связаться с генералом Герасименко, начальником военного округа. Василий Филиппович, слышали? Астрахань уже разбомбили. Я на днях летел оттуда, так с высоты видел нефтяные ямы, они сверху как зеркала. Понимаю, одеялом не закроешь. Но ты подумай сам, нужны ли над нефтехранилищами аэростаты? Что, отпугивать врага, а может, наоборот, они привлекают? Эти колбасы и у нас в Сталинграде точно показывают немцам, где мы храним все свое горючее. Ладно, ты зайди ко мне. А потом думал: "Ну, ладно, нефть. А как замаскировать от летчиков огненное зарево мартеновских печей? Ведь ночные бомбардировщики видят их пламя за многие мили и летят как мухи на патоку. Чем тут закроешься?" Из Вёшинской сообщили, что немецкая авиация недаром кружила над станицей. Вчера бомба разорвалась как раз во дворе дома Шолохова. Мать писателя погибла. Михаил Александрович страшно переживает. Семью он потерял. Наверное, после похорон выйдет к вам. Вы уж как-нибудь утешьте его, ладно? Вскоре Чуянова навестил командующий округом Герасименко. "Жарко, Семёныч, а я к тебе по важному делу. Садись, я тоже замотан. Ну что у тебя?" Понимаешь, начал Герасименко, прищелкнув пальцами для полноты впечатлений, У нас в гарнизоне полно дел разных. По мобилизации, ну и добровольно. При зенитных батареях служат. Ну, как же знаю, уважаю. Уважение мало сказал командующий. Их еще и одеть надо. У них там все по лиchevomu аттестату. Гимнастерки, шапки, ватники. Все есть, сам понимаешь. Но для девок этого мало. Так чего же им еще не хватает? А куда прикажешь титьки девать? Какие титьки? Совсем обалдел Чуянов самые обыкновенные. И нуждается наша зенитная батарея как раз в том, что в вещевом аттестате солдату не предусмотрено. А что там? Нужны бисгалтеры, а в наших магазинах я уже пошукал одни барометры для измерения атмосферного давления, да еще вот такие громадные щипцы для завивки волос и всё.